Глава 30. Признание. Миновав кордон, Триш Макферсон въехала на своём сверкающем сетранничке в переулок Ад. Ей надо было навестить трёх подопечных, причём в темпе. После обеда предстояло обсуждение одного дела. Супруги Тредгэлд потребовали, чтобы им вернули Лайзу Мэри и Верненна. Они прослушали Что за время пребывания у добродушный читы Дункан дети несколько раз ломали себе кости встречи с тредгладами внушали треш ужас без слёз и бурных заверений беверли и тони в своей невиновности на них не обходилось никогда треш рада бы поверить что они детям вреда не причиняли но ведь они сами в обратном не сознались бы правда А Тони уже привлекался к ответственности за применение силы, верно? Вот в досье черным по белому написано «Нанесение тяжких телесных повреждений 16-летнему грабителю, который влез к ним в дом, оскорбление действием вышибалы в ночном клубе, употребление бранных выражений по отношению к полицейскому». Да и Беверли тоже «штучка». На обсуждениях она вела себя ужасно, кричала, визжала, а однажды вскочила и замахнулась на Триш кулаком. У них обоих явно неустойчивая психика. Так что детям, куда лучше оставаться у мистера и мисс Дункан? У них и песочница есть во дворе, а дома целая библиотека детских книг. Триш остановила машину возле домика королевы, прикрыла пледом лежащий на заднем сиденье пухлый портфель. Ей не хотелось напоминать своим подопечным, что у неё имеются и другие клиенты. К тому же портфель выглядит так официально. Люди его просто пугаются. Никто из обитателей переулка Ат на работу с портфелем не ходит. Собственно, мало кто из обитателей переулка Ат вообще ходит на работу. Триш предпочитала, чтобы у подопечных создавалось впечатление, будто она Случайно ехала мимо и заскочила поболтать. Королева видела в окно, как Триш вынула из бардачка диктофон и сунула в обширный мягкий сокваяж. Судя по виду, сшитый из ненужного верблюжьего одеяла, подумала королева, которую при посещении Джайпура сопровождали 200 верблюдов. Боже, ну и запах. Джайпур это город в Индии, административный центр штата Раджастхан. Королева Наделы что-то триж направится куда-нибудь ещё, но нет. Вот она уже открывает калитку. Как всё это утомительно. 5 минут спустя королева и триж сидели по обе стороны холодного камина, прихлёбывая чай Эль Грей. Пакетики с чаем привезла триж. Они тоже отдают верблюжьей шерстью, подумала королева, снова стави чайник на огонь. Ну, как дела? голосом вызывающим на откровенность спросила Триш. Вообще говоря, довольно скверно, ответила Королева. У меня нет денег. Телефонная компания грозится отключить наш телефон. Моя мать убеждена, что сейчас 1953 год. Муж вот-вот уморить себя голодом у дочери роман с мастером по настилке ковров сын должен в четверг предстать перед судом у пса завелись блохи а сам он становится настоящим разбойником триш подтянула повыше носки и спустила пониже легинсы у неё аллергия на блох но такого рода риск в ней работе неизбежен Без блох тут не обходится. В углу скрылся Гарис, наблюдая, как женщины подносят к губам хрупкие чайные чашки. Триш заглянула королеве прямо в глаза. Зрительный контакт очень важен, и сказала: "И потом вы, наверное, страдаете от пониженной самооценки. Я имею в виду, что раньше вы были вон где?" Триш воздела вверх руку, а теперь вы вот, где и рука Триш резко опустилась, будто нож гильотины. Вам придется создавать себя заново, верно? Искать новый стиль жизни. Вряд ли. В моей жизни будет какой-то стиль, — обронила королева. — Конечно же будет, — уверила ее Триш. Для стиля я слишком бедна. Раздражённо заметила королева. Триш улыбнулась своей жуткой, понимающей улыбочкой. Затем потупилась, будто размышляя, сказать ли то, что у неё на душе, или всё же не надо. Наконец решительно вскинула голову и проговорила: "Знаете, мне почему-то кажется, и хотя это такая старая, затёртая фраза, я вкладываю в неё первоначальный, глубокий смысл. Королеве захотелось треснуть триш по башке чем-нибудь твёрдым и увесистым. Чёрный жезл Герольдмейстера очень бы подошёл, мелькнула у неё мысль. А треш взяла загрубевшие королевские руки в свои. Всё лучшее на свете даётся и вправду бесплатно. По ночам лёжа в постели, я смотрю на звёзды и думаю: триш Эти звёзды, ступеньки в неизведанное. А утром, проснувшись и услышив пение птах, говорю своему партнёру: "Эй, послушай, ведь будильники матери природы уже звонят". Он, конечно, притворяется, что не слышит меня. Триш рассмеялась, показав зубы, которыми явно занимался частный дантист. Королева посочувствовала спящему партнёру Триш. Один из будильник в матери-природе какнул на оконное стекло, и по нему потянулась белая полоса наподобие восклицательного знака, становясь всё длиннее и длиннее. Итак, чем я могу вам помочь? внезапно спросила Триш. Но теперь это была совсем иная Триш, деловая, практичная Словом, женщина, которая добивается своего. Вы мне помочь не можете, сказала королева. Мне сейчас нужны только деньги. Но что-то же я могу сделать? продолжал настаивать Триш. Может быть, вам ещё удастся вернуть свой портфель? отозвалась королева. Какой-то юнец бежит с ним по переулку. Триш как ветром сдуло из королевского дома. Но когда она добежала до тротуара, юнца с портфелем уже и след простыл. Триш расплакалась. Королева заулыбалась. Она бесстыдно слгала. Портфель утащил никакой не юнец, а Тони Трэдголд. Тем же вечером попозже Тони зашел к королеве. В руке он держал пухлую папку. Королева задернула в гостиной шторы. Они уселись рядышком на диван, и Тони извлёк из папки письмо. — Это из больницы от врача-консультанта. Взяв у Тони письмо, королева прочитала его. По мнению педиатра, у Лайзы Мэри и Вернона повышенная хрупкость костей. — Конверт-то был даже не распечатан, — сказал Тони. — Триж письма и не читала вовсе. Королеве сразу же стало ясно, что такой диагноз снимает с Бэверли и Тони всякие обвинения в причинении собственным детям телесных травм. Со второго этажа дома Тредголдов доносился стук и грохот. "Это Бев", сияя улыбкой, пояснил Тони. "У ребят в комнате чистоту наводят".